пока ты не растворилась в море. Вот камера, куда я помещу твое тело. Ты будешь плавать в смеси воды и гидроксида калия при температуре 350 градусов. Твоя кожа будет отшелушиваться, как пепел, а сухожилия в руках, которыми ты много лет набирала мне сообщения, истончатся до паутинок и в итоге исчезнут. Впервые ты пришла в райский лед до того, как по-настоящему заболела, до того, как из-за рака мозга, спровоцированного чумой, врачам пришлось погрузить тебя в сон. Компания, где я работаю, предлагает более изящные виды погребения, чем земля и кремация. Она одна из множества компаний новой смерти, ставших популярными после пандемии, когда люди начали умирать из-за хронических заболеваний. Во время приветственного видеочата Ты попросила показать тебе весь процесс. Сказала, что узнала о нем из рекламы WeFuture, и отзывы очень тебя впечатлили. Мы по праву гордимся нашим сервисом, — начал я. Ассоциация лучших бизнес-проектов поставила нам 5 с плюсом, а в 2040-м мы получили золотой гроб как самый многообещающий похоронный стартап. Выглядит очень убедительно, — сказала ты. На тебе был короткий топ, Описывая тебе нашу суперсовременную камеру для ресомации, которую ты назвала человеческой мультиваркой, я рассматривал татуировки у тебя на руках. Потом устроил тебе видеоэкскурсию по объекту по телефону, все пытался отыскать в трагедии частицу красоты. Диснеевская принцесса для двух маленьких девочек, лебеди для пожилой пары из дома престарелых, которая так и умерла в обнимку». «Я просто хочу убедиться, что чернила сохранятся, пока вы меня не растворите», — сказала ты. «Вы получили мою записку?» «Получили. О-о-о, бессмертные чернила сохранят ваши татуировки, пока вы не поступите к нам. Мы проследим, чтобы все ваши пожелания были выполнены». «Татуировки — моя история, моя жизнь», — поделилась ты. «Мы обменялись чертежами и фотографиями шхун для проекта твоей ледяной скульптуры». Ты хотела перевоплотиться в старинный мачтовый корабль, на котором однажды провела ночь во время поездки и мечтала путешествовать вокруг света. В один месяц ты хотела, чтобы паруса были красными, в другой — синими. Поначалу это была просто работа. Я замечал, что в комнате у тебя играет джаз, что над детской кроватью, в которой ты спала в доме у родителей, висит карта Японии. Ты сказала, тебе было плевать на происхождение, пока в старших классах-то не узнала, что до конца века большинство крупнейших японских городов скорее всего уйдут под воду. «Что-то, наверное, придумают», — заметила ты, выводя на экран описание проектов защиты климата. «Ливневку, дамбы...» «Но все равно велика вероятность, что им кранты...» «То есть вы хотите увидеть историческую родину, пока ее не смыло», — подытожил я. «Именно» отозвалась ты, будто разговаривала с идиотом. Но еще я хочу уехать из дома к тому татуировщику, Ватару, который предложил мне стать его ученицей. Я много лет отсылала ему свои рисунки, в основном, конечно, аниме-фан-арт, но еще и футуристические пейзажи и американские криптиды вроде «Снежного человека», «Чупакабры» и «Сноли Гостера». Как, как? «Сноли...» Это аллигатор с гигантским шипом на спине и хвостом-пропеллером из болотных сказок Флориды. В свободное время я изучал джаз, чтобы произвести на тебя впечатление. А однажды, когда вид у тебя стал такой, будто ты вот-вот свалишься, включил фоном Эллу Фицджеральд с Дизи Гелеспи. Ты улыбнулась, сказала, что мои хитрости раскалываются на раз-два. А потом мы несколько часов вместе слушали музыку. В другой раз... Почитав об истории татуировок, я рассказал тебе о буддийском священнике, который все тело раскрасил сутрами. «Для того, чтобы защитить себя от дьявольских духов», — объяснил я. А про уши забыл, и дух их оторвал. «Сказка о Миминасе Ты что, прежде чем открыть чат со мной, Википедию читаешь? Под дело ты!» А потом попросила рассказать, что еще я выучил, чтобы тебе понравиться. «Например...» Тот факт, что Дюк Эллингтон официально так и не записал свою первую композицию «Soda Fountain Rug», или что к 2100 году, даже если мы будем хорошо себя вести, уровень моря может подняться на три фута из-за таяния ледников, и примерно 700 миллионов человек придется переселяться. Или что сила Каппы, японского водяного черта, хранится в его горшкообразной наполненной водой голове и на вежливое обращение ему приходится отвечать вежливо, например, кланяться. «В школе ты, наверное, был настоящий Ромео», — заметила ты. «Я носил брекеты и ходил в аудиовизуальный клуб. Когда я создал лицо, похожее на твое, ты написала, «Уход из мира должен быть окутан мистикой». Тогда я переделал рисунок и превратил тебя в Кирина, гибрид дракона с головой оленя, твоим лицом и русалочим хвостом». Мы смотрели онлайн-фильм «Всплеск», и ты сказала, как жаль, что не родилась раньше и не повеселилась как следует в эти забавные 80-е. Я так радовался нашим ночным видеочатам, что теперь, стоя над твоим телом, я забываю, что, возможно, никогда тебя и не знал по-настоящему. Когда родители прислали нам твое тело, оно уже начало раздуваться, будто в венны забрались микроскопические иглобрюхи. Вся кровь прилила к спине, и задница стала оттенка, забытой на прилавке подгнившей сливы. Патологоанатом из ООО «Бессмертные чернила» уже срезал крупные куски кожи, где помещались татуировки, и ты теперь стала похожа на экспонат, что внутри человеческого тела. У тебя было странное выражение лица. Я решил, что, вероятно, тебе грустно. Услышь ты это, наверняка спросила бы, разве мертвые бывают не грустные? Но, возможно, на последнем вздохе тебя одолело разочарование, что ты не закончила какое-то дело, не разгадала тайну. Во всех твоих соцсетях приключения следуют одно за другим. Ты катаешься на верблюде в Египте, плывешь на байдарке, а за спиной маячит плавник дельфина. Делаешь татуировку якудзы в горячем источнике, позируешь с теми, кто подвозил тебя на дороге. В твой день рождения куча людей писали, что скучают по тебе. Куда же все они делись теперь? Неужели поголовно умерли от чумы? Ты их бросила, или они тебя? Я рассматриваю фото и представляю, что был с тобой во всех этих местах. Пытаюсь понять, убегала ты от чего-то, или просто так жила. Что бы произошло, будь у нас больше времени? Больше тысячи часов в видеочате и двухсот тысяч сообщений? Подписав последние документы, ты неожиданно позвонила а я улыбался радостнее, чем требовал профессионализм. Спросил, как ты себя чувствуешь, а ты ответила, что лекарства, которые должны обеспечить тебе больше времени, в то же время сами тебя разрушают. Как бы мне хотелось ощущать вкус и не быть постоянно такой уставшей. А когда у меня хватает сил выйти, я начинаю злиться на всех людей, кто не заболел чумой или перенес ее без последствий. Ужасно бесит, что мир все же решил объединиться и спасти планету, как раз когда мне пришел конец. Ты говорила, что не хочешь грузить меня своими проблемами. Но я сказал, все в порядке. Я вовсе не против тебя выслушать. Для нас, работников райского льда, клиенты как родные. Не глупи, добавил я. Мне так-то тоже не с кем тусоваться. В Кодиаке не слишком захватывающая ночная жизнь. После того, как тебя растворили, я собрал и раздробил для твоей матери остатки костей. Большинство клиентов выбирали Evergreen Slumber – простой ящик из крашенной сосны или Shooting Star – урну из позолоченного алюминия. Но в тот последний месяц, когда еще была в сознании, ты попросила, чтобы вместо этого мы использовали бутылки с корабликами внутри. И на каждом пусть стоит название какого-нибудь памятного места – Мальдивы ки Новый Орлеан, Венеция. Ты объяснила, что все это города, в которых ты мечтала побывать, потому что, возможно, скоро их смоет с лица земли. Я перекрещиваю твои руки и кладу ладони на интимное место. Ты сказала, что хотела бы прилично выглядеть, когда будешь переходить из твердого в жидкое состояние. Перед тем, как затолкать тебя в камеру, я представляю, какой ты была раньше когда кожа покрывала тебя целиком и рассказывала истории, о которых язык предпочитал молчать. Вокруг твоего пупка, как на картинках Джексона Поллока, танцуют родинки и веснушки, так и хочется схватить маркер и соединить их, чтобы получилась тибетская мандала. Кажется, будто так я смогу понять, кем ты была и что я на самом деле для тебя значил. Весь последний год коллеги спрашивали о тебе. «Как там азиатка, на фото которой ты постоянно смотришь?» Я никогда ничего не рассказывал, потому что нечего было рассказывать. Они обзывали меня героем-любовником, и я сильно расстраивался. Как-то в разговоре с мамой, которая после папины смерти переехала в домик в ситке, я спросил, как людям удается найти своего человека, если жизнь такая короткая, мир такой огромный, и дотянуться до другого кажется невозможным. Она ответила, «Уж как-то справляются. Алкоголь помогает, ну и в крайнем случае всегда можно сойтись с тем, кто рядом, если он не совсем уж дерьмо собачье. А если не пьешь и не любишь ночную жизнь? Если живешь в таком месте, куда люди обычно приезжают, когда решают все бросить? Перед тем, как тебя положили в больницу, мы утвердили окончательный дизайн ледяного корабля и памятника. Под твоей тонкой, как бумага кожей, Молниями проступили вены. Я заменил твои волосы, чтобы тебе больше не приходилось носить шляпу. Потом показал тебе модель скульптуры, чтобы ты рассмотрела все детали. Корпус, паруса и, конечно, фигуру Кирина на носу, в которую тебя вольют. После того, как ты отдала последнее распоряжение, я спросил, можно ли мне навестить тебя в больнице? Мы ведь в итоге стали друзьями, разве нет? Ты долго молчала. А потом ответила, «Наверное, лучше не стоит». Я солгу, если скажу, что это не было больно. «Иногда люди и места, — продолжила ты, — нужны нам в определенный период, чтобы помочь думать, расти и любить, а потом мы идем дальше». Потом ты отключилась и прислала сообщение. «Спасибо за все. Люблю. Мэйбл чмоки. «Хотелось бы мне точно знать, чем я помог тебе» и чем ты помогла мне. Возможно, я просто хорошо делал свою работу. Мне хочется поцеловать тебя перед тем, как запихнуть в камеру. Но, наверное, тоже лучше не стоит. Он Аляска, Аляска, ворота в Алиутскую гряду. Вот где мы решили пообедать, отчасти из-за названия, отчасти из-за того, что эти острова касались Сибири. Близко, но не совсем, сказала ты. Возвращаюсь к истокам вируса, к фигне, которая так меня перепахала. Сегодня я гуляю по острову в поисках места для твоего мемориала и представляю, что ты рядом, указываешь, где хотела бы обрести свободу. Все такое заряженное, связанное. Здесь кажется, что дьявольские руки человечества еще не коснулись мира. На траве пасутся дикие лошади. В заливе калан разбивает панцирь краба, а камень... На узкой полосе скалы из яиц начинают вылупляться орлята. Я от чего то чувствую все это, и в то же время знаю, что рыбачьи лодки почти всегда возвращаются без улова, а киты по-прежнему выбрасываются на берег. Мы идем вдоль ручья и выходим к мелкой бухте, окруженной поросшими травой холмами. Заброшенный причал одной стороной выходит к каменистой косе, образуя узкий коридор к беринговому морю. Ты вдруг бросаешься бежать, да так быстро, что мне тебя не догнать, и начинаешь скользить по воде. Кружишься, раскинув руки, закинув голову и открыв рот, чтобы глотать соленый воздух. «Вот оно», — говорю я, — «здесь мы его устроим». Ты улыбаешься и исчезаешь в черных волнах. Вернувшись в мастерскую, я начинаю вылепливать паруса, затем смораживаю все детали в одно целое. Судно выходит почти 15 футов в длину и 9 в высоту. Твои части вморожены в палубу и носовую часть, отчего кажется, что судно сделано из дуба, способного выстоять в открытом море. Ты даешь жизнь фигуре на носу, лишь тонкий слой льда отделяет тебя от бездны. Я смотрю тебе в глаза и гадаю, видишь ли ты все вокруг. На твои поминки приходит несколько десятков людей. Родственники, друзья из Сиэтла, даже тату-мастер Ватару с компанией пожилых японцев с рыжими взъерошенными волосами. Дэн Пол, сосед твоей матери, вызвался все организовать. Он провожает гостей к их местам, раздает программки, разговаривает с представителями местного телеканала, которые собираются включить съемки поминок в интернет сериал о том, как чума изменила представление о смерти. Мне хочется спросить у твоей матери. Кем ты была на самом деле? Значил ли я для тебя хоть что-то? Но сегодня не мой день. В туманном воздухе пахнет марихуаной и благовониями. Монах Кришнаид зовет всех петь вместе с ним. Твоя мать сидит в шезлонге со стаканчиком кофе в руках, пить который, кажется, не собирается. Шхуна пришвартована у причала. Ты смотришь на залив. Рядом стоит подиум. Люди один за другим выходят на него и говорят «Мы уже скучаем. Она была особенной. У нее хватало смелости жить по-своему. Мне тоже хочется что-нибудь сказать, хотя я, наверное, не удержусь и начну рассказывать этим незнакомцам нечто личное, что было только между нами, а, возможно, даже, скорее всего, только для меня». Мы смотрели кино, слушали музыку, разговаривали о снежном человеке о том, что прибрежные города могут превратиться в острова или подводные курорты. Кажется, я был в нее влюблен. Только это и приходит мне на ум. Может, это мелочь, но большего у меня никогда не было. Люди восхищаются шхуной, деталями корпуса и тем очевидным фактом, что она в самом деле может плавать. Все фотографируются с ней, гладят носовую часть. Тебя. Кто-то пожимает мне руку просит визитку. Твоя мать и Ватару долго стоят возле корабля, трогают палубу, и, разумеется, какая-то часть тебя тает и впитывается им в кожу. Когда все возвращаются на свои места, я на надувном плоту выталкиваю шхуну в залив. Поначалу народ молчит, потом начинает аплодировать. Все кричат «Я люблю тебя». Развернувшись к берегу, я вижу, что на ветру развивается огромный плакат. Бон bon вояж. Отъехав подальше, я глушу двигатель. Кладу цифровой диктофон в водонепроницаемый чехол, ведь ты хотела, чтобы каждая секунда твоих последних дней была записана, точно как жизнь была вытатуирована на твоей коже. В офисе меня ждет сверток. Твоя мать наказала мне открыть его только после окончания церемонии. Я знаю, это часть тебя. Кусочек кожи, нарисованный чернилами воспоминания. Не знаю, сколько времени уйдет, прежде чем ты растаешь и растворишься в море, но я собираюсь остаться здесь до конца. Вдалеке сигналят грузовые корабли. Тюлени, заметив необычное место для отдыха, кружат вокруг шхуны, подталкивая ее носами. Я отпугиваю их тарабарским боевым кличем. Через пару часов волны уже омывают все сильнее проседающую палубу. Две мачты переломились пополам. Парус растворяется быстро, как сахарная вата. Носовую фигуру почти не затронуло, но по твоему лицу стекают капли, падая на драконью чешую. Оленья рога превратились в демонические. Солнце стоит высоко в небе, и шов, где я приморозил тебя к шхуне, расходится. Скоро у тебя не останется выбора. Придется проявить русалочью и драконью натуру. Я надеваю ласты и спасательный жилет, чтобы присоединиться к тебе. Гидрокостюм плотный и надежный, маска и трубка на готове. Шхуна трескается, и каждый звук надлома кажется ударом крошечного хлыста. Не успеваю я подготовиться, как ты уже падаешь в воду, скачешь туда-сюда и ударяешься об остатки корпуса корабля. Я спрыгиваю в воду и оттаскиваю тебя подальше от опасности. Мы остались только вдвоем. Твои глаза превратились в тонкие провалы. Нос — маленькая шишка на круглом куске льда. Ты лежишь на спине, глядя в небо. Я обнимаю тебя за талию, чтобы волны не закружили, как хрустальное бревно. Батарейка в диктофоне почти разрядилась. Боюсь, скоро в него просочится вода. Итак, пока у меня хоть что-то осталось, хочу сказать тебе то, чего никогда не говорил, а признался бы только в том случае, если бы играл более значимую роль в последних днях твоей жизни. Я мог бы полюбить тебя, и я полюбил, и, может, если бы все сложилось иначе, ты бы тоже меня полюбила. Я говорю тебе всякие глупости, пока от кири русалки не остается лишь кусочек размером с небольшую градину, который я сжимаю в руке. Вскоре тает и он...